Ноябрь. Фёдора выписали в четверг, и жена забрала его на такси. Сидя на заднем сидении, он с интересом смотрел на быстро сменяющуюся за окном машины череду домов с карнизами, присыпанными точно солью первым снегом на голые ветки чахлой городской растительности. Нева, которую они переехали по мосту лейтенанта Шмидта, уже нахмурилась и потускнела. Город готовился к зиме, а Фёдору Макарову после двух месяцев в больнице все увиденное казалось новым. Видимо, он еще не совсем поправился, потому что, поднявшись по лестнице, страшно устал и захотел лечь. Татьяна отвела его в спальню, где оборудовала поистине царская ложа. Кровать застелена новым бельем, подушки со всего дома сконцентрированы на ней, а на тумбочке – вазочка с конфетами, бутылка минералки и стакан. На Татьяниной половине кровати лежали книги и журналы, Чтобы Федору не было скучно. Ничего себе, воскликнул Федор, ложась. После больнички это просто заграничный отель. Элементы сладкой жизни. Спасибо, Таня. Нет что, лежи, поправляйся. Впервые за два месяца, очутившись на мягкой постели, а не на панцирной сетке с комковатым и тощим ватным матрасом, Федор почти мгновенно уснул, а жена уехала на работу. Он проснулся ближе к вечеру, потянулся и вздохнул, сообразив, что наслаждается комфортом и одиночеством последние денечки. После суда его ждет в лучшем случае шконочка, а в худшем и реалистичном — небытие. Адский котел или райское облако. Ведь до сих пор доподлинно неизвестно, что происходит с душой человека после смерти. Федор повалялся, попил водички, потом, вернувшись со службы жена, покормила его ужином. Немного волнуясь, он взял с полки первый том «Войны и мира», понимая, что это его последний шанс ознакомиться с великим произведением. Открыл и неожиданно для себя увлекся. Очнулся только в одиннадцатом часу и удивился, почему Татьяны нет. Она обычно в это время уже ложилась. Выглянув в коридор, он увидел за матовым стеклом двери в кабинет тусклый огонек настольной лампы. «Можно?» Слегка приоткрыв дверь, Федор увидел, что Татьяна лежит в постели на разобранном диване. — А ты что здесь? — жена фыркнула. — Объяснить? — Не обязательно. — Хочешь, давай я тут лягу. — Иди уже, спи. Он присел на краешек дивана. Татьяна надела на ночь его старую футболку, и то ли от этого, то ли от мягкого света настольной лампы казалась совсем молоденькой. Федор улыбнулся. — Серьёзно, Тань? «Пойдем в кровать. Все-таки мне не пятнадцать лет уже, чтобы ночевать в обнимку с книжками». Она отрицательно покачала головой. «Я просто не усну в роскоши, когда ты тут ютишься на диване. Давай хоть местами поменяемся. Я тут ночую с того дня, как ты попал в аварию. Так что привыкла, не волнуйся». «Почему?» Татьяна промолчала. «Правда, Тань». «Слушай, Федя, «Я понимаю, что тебе сейчас трудно, и не хочу, как выразилась бы, Ленка, доставать тебя. Но и ты меня тоже пойми. Мне физически тяжело ложиться в нашу супружескую постель после того, как ты был с другой женщиной. И ты ведь не просто гулял на стороне». «Нет, не просто. Ты ушел от меня, Федя, и я знаю, что если бы твоя любимая не погибла, ты бы ни за что не вернулся, правда?» Федор кивнул. «И вспоминал бы обо мне». с одним только чувством, с облегчением, что ты от меня избавился навсегда. Не спорь. Так что, Федя, прости, но женщины остро воспринимают такие вещи». «Я был уверен, что тебе абсолютно все равно, чем я занимаюсь», — произнес Федор. «И ты не ошибся», — подтвердила его слова Татьяна. «Почти». «Так что ж ты не хочешь разводиться?» Татьяна хмыкнула. «Успокойся, Федя, разведемся, как только все закончится». «Освободишься из тюрьмы и тут же пойдем в ЗАГС, никуда не сворачивая. В ту же секунду, клянусь тебе. Таня, успокойся, женишься еще на хорошей женщине, и родит она тебе. Все образуется. А ты? А для меня, в сущности, что изменится? Разве что придется готовить тупыми ножами, и все. Кстати, пойду поточу». Оживился Федор, плечи которого во время этого тяжелого разговора опускались ниже и ниже. «Давай». Он вышел в кухню и достал тяжелый серый брусок. За много лет использования в нем образовалась глубокая ложбинка, и Федор долго на нее смотрел, будто это имело какой-нибудь смысл. Потом очнулся, достал из буфета ножи и взялся за дело. После двух месяцев неподвижности даже такая легкая работа была приятна. Он быстро водил лезвием по точильному камню, насвистывая, чтобы заглушить противный скрежещущий звук, и пытался вспомнить, откуда взялся этот брусок. Он ли его купил, или Татьяна принесла в приданное, или он просто перекочевал к ним от ее родителей. Так или иначе, за двадцать лет он его почти полностью сточил. Еще немного и разломится на две части. Надо по краям работать, что ли. Закончив, Федор снова постучал к жене. Таня, ножи острый, так что смотри, будешь готовить, не порежься. Спасибо, донеслось до него. И насчет развода. Если не завтра, то никогда.